глава 59. После ночного сна малыш активно сосал грудь, отчетливо хлюпая молочком. Елена поддерживала Сашеньку одной рукой, а другой так и норовила ухватить планшет и заглянуть в интернет. Сдержалась. Незачем малышу привыкать к гаджетам, вот с каким интересом глазками вращает. После кормления она уложила сына в кроватку, заинтересовав яркими погремушками. Сама угнездилась в любимом кресле, поджав ноги, и проверила, что же написала Мария Луганцева про неожиданную развязку в деле об убийстве Екатерины Золотовой. Петелина обещала ей эксклюзив и вчера дала добро на публикацию. Бойкая журналистка не преминула напомнить коллегам об их грязных нападках на исключительно честного следователя с редкой интуицией. Безжалостно уколола блогеров, что свое злословие они выплескивали на беременную на последнем месяце женщину, а та, несмотря ни на что, ответила им делом, выполнила свой долг как женщина-мать и дотошный следователь-виртуоз. Вот так скромненько и написала. В прежние времена Елена бы смутилась от подобной лести, но, посмотрев комментарии, убедилась, что ее взлет из грязи на пьедестал почти незаметен на фоне падения Самсонова и Сергеенко в обратном направлении. Герои и злодеи скандальной истории снова поменялись местами. Затухший был огонек полемики вспыхнул с новой силой. Не забыла Мария отметить и безымянного эксперта, который всегда будет умнее самых изощренных преступников. На фотографии из лаборатории акцент был сделан на затылке головастого криминалиста, колдующего с препаратами. Хотя лица эксперта не было видно, посвященные люди легко угадывали героя, предполагая, что дома головастика ждет приз послаще публичной известности а рутинной работе оперативников Луганцева умолчала, прекрасно зная, что они с опаской относятся к похвале журналистов. Другое дело – благодарность от начальства. Ивана Майорова с повышением перевели в Главное управление МВД, а Марату Валееву простили прежнее прегрешение, что тоже было совсем неплохо. В середине дня Петелиной позвонила главный редактор ток-шоу Шила и, делая великое одолжение, сообщила, что с вами будет говорить сам Артур Шилов. Популярный ведущий был напорист и вежлив, но извиняться даже и не подумал. Он пригласил Елену Павловну на съемки своей программы и пообещал, это будет бомба. «Я к вам», — усмехнулась Елена и напомнила, — «но вы же меня пригвоздили к столбу позора». «Тем лучше для рейтинга!» «А на судьбу человека вам наплевать?» «Мы готовы заплатить. Даю сто тысяч!» Бросил наживку ведущий. «Я говорю совсем не об этом. Двести?» «Вы меня не понимаете!» Начала раздражаться Елена. «Бросьте!» Снисходительно упрекнул Шилов. «Ваша работа — копаться в грязи, а наша — выносить эту грязь на всеобщее обозрение!» «Ой, простите!» У меня сейчас другая грязь, родная. Елена подошла к кроватке, где вертелся недовольный малыш. Она дурно пахнет, а мне радостно. О чем вы? Я же говорю, нам не понять друг друга. Она отключила телефон и стала менять малышу подгузник.